Глава 24 На этот раз оцепенели и Даррен, и Эмма. Впрочем, и я не могла отойти от потрясения. Что же случилось в тот день, десять лет назад? 10 лет! Какая-то важная мысль мелькнула в голове и исчезла. Видимо, слишком много информации за сегодняшний вечер. «Алексия, ты уверена?» Сдавленно прошептала бабуля. Я кивнула. «Более чем». Я бы не смогла описать его внешность. Она выпадала из памяти. Но, увидев портрет... «Не верю», — твердо сказала Эмма. «Твоя мать никогда бы не связалась с Питером и не сбежала из дома. Она не я. И с твоим отцом чувствовала себя, если не счастливой, то хотя бы спокойной. Не зря Милн так обозлен ее бегством, как мне показалось на балу». Даррен пробормотал. расскажи как это произошло и она пригла память воспоминания отрывочные твой отец проездом был в наших краях и попросился остановиться в доме теперь я понимаю что неспростай ведь питер наверняка имел доступ ко всем порталам тарина он провёл в нашем доме два дня и однажды ночью они с мамой исчезли Накануне твой отец подарил мне браслет, туманно объяснив, что с его помощью смогу в любое время пообщаться с мамой. Я не поняла, для чего мне этот артефакт, ведь мама всегда рядом. А утром мы узнали, что она исчезла, а второй браслет Сана стянула из кармана Питера. Потом отец заявил, что мама бросила нас и сбежала, но богиня покарала её, и корабль с ней и её спутником потерпел крушение. И плыли они. «В Леонию». Змей во все глаза смотрел на меня. «Значит, вашей сестрой браслеты сделаны моим отцом?» «Неудивительно, он был одним из лучших артефактников тарина «Но история выглядит нелепо. Не вижу никакой необходимости принцу сбегать с твоей матерью, и тем более плыть в Леонию». «По официальной версии, отец погиб при создании одного из артефактов, и даже тела не осталось». «Если допустить, что он и в самом деле отбыл в Леонию, то непонятно зачем. Если уж он влюбился в твою мать...» «Мне так не показалось», — замотала я головой. «И раньше они не были знакомы. Отлично помню его появление на пороге нашего дома. Гости у нас случались редко. И могу поклясться, что мама видела его первый раз в жизни». она любовь с первого взгляда Катарина не способна». вставила Эмма. «Я лучше знаю свою дочь, поверьте. И вам не кажется, что предусмотрительность Питера выглядела весьма странно? Даже если у обоих снесло голову до такой степени, чтобы бежать, то зачем плыть в Леонию? Бросить всё, особенно тогда, когда твой отец узнал, что существует завещание, и он может стать королём? Питер, конечно, мне глубоко неприятен, но назвать его «идиотом» «У меня язык не повернётся». Даррен в задумчивости закусил губу. «Лекса, откуда твой отец узнал про корабль Иллионию?» «Понятия не имею», — пожала я плечами. «Восемь лет такие вопросы не задают». Сердце пропустило удар, второй, и тут меня осенило. «Эмма, ты сказала, что Адриан появился в твоём доме, когда нам с сестрой было восемь. Это случилось летом?» Бабуля ошарашенно посмотрела на меня и кивнула. «Верно?» Я повернулась к мужу. «А твой отец узнал о завещании когда?» «Судя по записям, в тот год, когда мне исполнилось десять, сразу перед своей смертью». «Милая, ты хочешь сказать?» «Они выяснили это одновременно, и только они знали, что Эмма была любовницей Кристиана. Но твой отец понятия не имел, где её искать. Но как-то нашёл твою мать». «Да, Эмма, Катарина знала, где ты живёшь?» Бабуля кивнула я оставляла ей адрес, периодически связывалась с ней, жила в городе неподалёку. «Но если Питер приехал в ваш дом только для того, чтобы найти меня, то зачем брать с собой Катарину?» Я скрестила руки на груди и ехидно посмотрела на неё. «Потому что кое-кто не выносил Питера и мог захлопнуть дверь перед его носом». «Появление дочери — гарантия того, что ты с ним хотя бы поговоришь». «Разумно», — кивнул Даррен. «Но тогда непонятно, зачем они отправились в леонию «А отправились ли?» — прошептала Эмма. Змей шумно вздохнул, быстро подошёл к столу и взял лист бумаги. «Кажется, настало время поговорить с герцогом Милн». Эмма тут же вскочила с кресла. «Я не желаю его видеть». А тебя никто не спрашивает, отрезал Дарен. Не знаю, как ты, а я очень хочу узнать, что на самом деле случилось с моим отцом. А судьба твоей дочери тебя, судя по всему, не интересует? Бабуля стушевалась. Думаешь, он скажет тебе правду? Пусть только попробует, этого не сделать. Дарен черкнул несколько строк, вложил письмо в конверт и быстро вышел из библиотеки. Эмма недоуменно взглянула на меня. «Мне послышалось, или сказал, с герцогом?» Я кивнула и поведала о том, за что мой отец получил новый титул. Сказать, что бабуля была потрясена, — это ничего не сказать. «Богиня, он защитил Наяну? Не может быть! Алексия — это невероятно!» «Удивлена?» — фыркнула я. «Не хочешь взять свои слова о моем муже обратно?» Она улыбнулась. «Какие? Про ум, что ли? Нет, не хочу. Но я очень рада, что Шелдон не добрался до Даррена». И, помолчав, добавила. «Прости меня, Алексия». «Ух, ничего себе! Она это сказала?» «Вот перед ним и извиняйся. Не стоит судить всех принцев и метаморфов по одному инциденту, случившемуся много лет назад, Эмма». Бабуля ничего не ответила. с тоской посмотрев на дверь. Даррен вернулся через несколько минут и коротко сообщил, что послал за герцогом. Я тактично заметила, что оставлю их с бабулей ненадолго и выскользнула за дверь. Пусть поговорят наедине. Это пойдёт на пользу обоим. Когда я вернулась, слуги уже накрывали на стол прямо в библиотеке. Есть совершенно не хотелось. Слишком нервным выдался вечер, и мы вяло ковыряли вилками в тарелках. Я ловила странные взгляды, которыми одаривали друг друга змей и бабуля. Неужели они перестанут ругаться? После ужина нам подали вино, но я благополучно отказалась, попросив чай. Только не хватало уснуть на самом интересном месте. даран с усмешкой посмотрел на меня, но слава богине ничего не сказал. Мой отец появился на пороге немного удивленный, но упорно старавшийся это скрыть. — Зря. Уж я-то его хорошо знаю. — Добрый вечер, Ваше Высочество, Алексия! — сдержанно произнёс он. Едва слуга закрыл дверь в библиотеку, отец подошёл вглубь комнаты и тут же увидел расположившуюся в кресле бабулю. — Ты? — Я, — ответила Эмма. — Поверь, я тоже не рада тебя видеть. — Но... Он перевёл взгляд на дарена Змей поставил бокал на стол и поднялся. «Пусть вас это не волнует, герцог Милн. Есть несколько вопросов, на которые вы должны ответить». «Мне показалось, или взгляд отца стал затравленным?» «Что случилось?» «Нам тоже хотелось бы это узнать», — твёрдо ответил принц. «Расскажите о том, как вы узнали об исчезновении вашей жены. Герцог Милн дернулся, и его руки задрожали. «Почему вы спрашиваете?» «Потому что это важно, в ваших интересах говорить правду. Думаю, у Эммы найдется какое-нибудь зелье, развязывающее язык, я прав?» «Безусловно», — кивнула она. «Да не спелись, невероятно!» Проигнорировав их обоих, отец повернулся ко мне. Тоска, отразившаяся в карих глазах, заставила замереть В предчувствии чего-то страшного «Я ни в чём не виноват!» «Вот и докажите!» — спокойно произнёс змей Герцог сглотнул, видимо, собираясь с мыслями, и тихо заговорил «Бегство Катарина стало для меня неожиданностью Я никак не мог в это поверить» «Не скажу, что мы любили друг друга, но она всё же сильно отличалась от своей матери и в лучшую сторону». Эмма фыркнула, но отец не обратил на это никакого внимания, сцепив руки в замок и уставившись в пол. «Когда Катарина исчезла, я не мог в это поверить», — повторил он дрогнувшим голосом. «День и ночь ждал, что она вернётся, а по утру Намерился обратиться к властям. Но засветло пришёл человек в маске и заявил, что моя жена влюбилась в того самого мага, который останавливался в нашем доме. предупредил что этот человек слишком знатен, чтобы я мог с ним тягаться. Мне посоветовали никуда не заявлять и не искать жену, потому что она уплыла в Леонию вместе с любовником. Более того, пригрозили. «Если кому-то расскажу, то мы с дочерьми вряд ли останемся в живых». Я охнула, а Даррен сжал кулаки. Отец помолчал, переводя дыхание, и продолжил. «На следующий день я узнал, что корабль, отплывший в Лионию, потерпел крушение. Сопоставил и понял, что моя жена погибла. Собрал последние деньги, через пару лет продал дом». И мы переехали. Но чем старше девочки становились, тем отчетливее я понимал, что характер Эммы передаётся по наследству и... «Поэтому издевался над нами», — не выдержала я. Он поднял на меня полные боли глаза. «Супруг Эммы жаловался на свою жену. Она оставила его, и я пережил то же самое». У меня были причины подозревать, что вы пойдёте по их стопам. Но не стоит считать меня идиотом, Алексия. Я видел, что ты другая. И отлично понимал, какая из тебя получится жена. Ты же не от мира сего. Даррен закашлялся, судя по всему, пытаясь скрыть смех. А я метнула на него злобный взгляд. Я тебе ещё припомню, змей. И тут отца прорвало... Он затараторил, едва ли не проглатывая слова. Кажется, ему очень хотелось выговориться. «Но перед вашим восемнадцатилетием меня посетил граф Оттон. Заявил, что хочет взять в жену одну из моих дочерей. Я понимал, что предлагать ему Александру бесполезно из-за родимого пятна, а Алексию из-за характера, но граф настаивал. Я попытался ему отказать, понимая, что ничего хорошего из этого не выйдет. Однако он заявил, что знает о случившемся с моей женой, и если я не соглашусь, он расскажет властям». что это я разправился с ней. К тому же мага, который останавливался в моём доме, до сих пор ищут. Над известием, что они оба утонули, он посмеялся и напомнил, что раз я не обращался к властям, значит, сам избавился от обоих, но это не так. Я видела в глазах отца неподдельное отчаяние и даже пожалела его на мгновение. — И ты согласился, — прошипела я. — У меня не было другого выхода. выдавил он. «Граф сказал, что после развода со временем ему не отдадут в жены ни одну Наяну, а он мечтает сочетаться браком с представительницей вашей расы». «Да, я согласился, имел на это право», упрямо заявил он. «Я не скрывал, что моя жена сбежала, хотя и старался не распространяться об этом. Обычно говорил, что она умерла». «Но то, что маг, останавливавшийся в моём доме, оказался из высших слоёв Таринского общества, я не знал, и мне не хотелось в тюрьму». «Да, ему не хотелось в тюрьму, поэтому он решил расплатиться с Оттаном за молчание моей жизнью. Спасибо, отец». «Прости, Алексия», — выдавил он. «Я не знаю, кто был тот маг». «Это был мой отец». Глухо выдавил дарен Герцог Милн вытаращил на него глаза. «Его высочество Питер? Не может быть! Я знаю, как он выглядит, но это был не он!» Змей криво усмехнулся. «Значит, он был в чужом облике». А Катарина его разглядела, будучи на Яной. «Думаю, именно поэтому она отправилась вместе с ним. Отказать принцу она не могла. Но они не сбегали ни в какую Лионию». «Что?» Даррен внимательно посмотрел на него. «Вы же давали вечную клятву, герцог. Значит, будет и вторая. И мне отца было нисколечко не жаль». Змей неожиданно уставился мне прямо в глаза. «Ты помнишь, что сказала прорицательница о своём бывшем муже?» Я вздрогнула и вжалась в спинку кресла. дарен не может быть! Он убил двух человек...» «Ты получил титул графа». «Занимательно, правда, колючка?» Эмма не выдержала и вскочила. «Что вы хотите этим сказать?» Змей взглядом уставился на неё. «Только то, что ты много лет жила с убийцей собственной дочери, Эмма, пусть даже не являясь его любовницей».